Глава вторая Ирина сидела за столом, уперев локти в столешницу и устроив подбородок на ладонях. Она всегда с тайным умилением наблюдала, как ест сын. А пищу он принимал жадно, быстро закидывая куски хлеба, колбасы, сыра в рот и глотал, толком не пережевывая. Сегодня ложка мелькала особенно интенсивно, занося в утробу молодого организма только что сваренный борщ. «Опять торопишься», — мать констатировала факт. Она не учила и не укоряла Николая, смысла не видела. И что толку? Парень самостоятельный, уже пошел двадцать второй год. Не сегодня, не завтра захочет отпочковаться и жить отдельно. Хорошо, если с другом, а если с девушкой? Тогда ответственность, общий бюджет и риск стать папой рановато. Еще гулять и гулять, наслаждаться свободой хотя и проживание с другом тоже можно расценить с разных ракурсов. — Чай хочешь? Я свежий заварила. Пермякова отодвинула стул и поднялась, не дожидаясь ответа от сына. Она знала его наизусть, все его привычки и предпочтения. Сегодня время такое, непонятно, в каком месте наткнешься на подводные камни, соблазны вокруг. Это с годами учишься сопротивляться искушениям, А в нежном возрасте границы добра и зла очень размыты. Зло может хорошо маскироваться. Ирина отогнала от себя смутные мысли. Нет, конечно, сыну нравятся парни только в качестве традиционных друзей. Колька предпочитает девушек, но снимать квартиру с Зазновой еще рано. Пусть с мамой еще поживет, похлебает домашние щи. Шишкина ведь еще успеет. Да и лишних денег не завалялось для аренды квартиры. Сам еще не зарабатывает. Рано. Студенту об учебе думать нужно. И не надо торопиться. Успеет еще за всю жизнь навкалываться. Неизвестно, какие фортеля судьба по каждому будущему. Девушке дело хорошее. Пусть дружит, в кино приглашает и в кафе. Только бы сюда не привел. Но вот совсем нет желания делить кухню какой-нибудь неопытной барышней. А если ряху представит или мотовку, не приведи бог. Какое будущее у парня никто не знает. На то оно и будущее, чтобы его строить, возводить. Профессию себе выбрал какую-то легкомысленную. Не то чтобы легкомысленную, но прокормит ли это сфера деятельности парня? И все же гордость берет за сына. Сам поступил на бюджет без чьей-то помощи. Все сложилось, и аттестат с отличием, и участие в волонтерском движении, и золотой значок ГТО. Мог бы постараться и стать юристом, инженером, автомобилистом, дипломатом, а доктором зубным вообще прекрасно. Вот захотел стать режиссером телевизионных программ и фильмов. Ирина разливала чай по чашкам, а мысли медленно и лениво текли в голове. Она вспомнила, что их ссоры доходили до истерик. Пермякова категорически противилась тому, чтобы сын поступал в Московский институт культуры. Но ее доводы рассыпались в пыль под сыновьим натиском. Он стоял подобно крепости, держась за свои убеждения, как за единственный флаг. И Кольку не пугал невероятно высокий проходной бал на бюджетное место. Мать предупредила на берегу. Платное отделение им не по карману. 338 тысяч в год она не осилит, даже если костьми ляжет на работе. Да там еще никто не даст лечь, таких желающих заработать очередь. Получала она по московским меркам немало. Должность начальника отдела розничных продаж в банке Привольной Ирина заняла год назад, после того, как Колька поступил в институт. До этого служила рядовым сотрудником, поэтому на тот момент о платном обучении не могло быть и речи. Колька рос взрослым не по годам и понимал, что мать — единственный добытчик в семье. Воспитание сын получил спартанское, детство и юность прошли без отца, а матери некогда было разводить вокруг книгсены с реверансами. Да, опасалась она, что сын без мужского внимания и твердые руки превратится в мямлю, а хуже того вечного мальчика с оттопыренным мизинчиком. — В какое время ты вернешься? Мать бросила кусочек сахара в чашку сына, снова поставила локти на стол и обняла ладонями подбородок. — Если успею, то что-нибудь приготовлю вкусное. — Не знаю точно. Часов в девять. Колька размешивал сахар, монотонно ударяя ложкой о фарфоровые края. «Сегодня с волонтерами идем в хоспис, в детское отделение. Представление для них приготовили. Ребятишки всегда очень рады, когда мы приходим. Я горжусь тобой!» Ирина забрала ложку из рук сына. На кухне снова воцарилась тишина, и только настенные часы еле слышно подгоняли время. И все же мать закусила губу, пытаясь подобрать верные слова. Ты не должен уделять столько времени на общественную жизнь. Молодой парень не может проводить свободные часы среди больных, рядом с печалью. Тебе надо встречаться с девушками, ходить в кино, на футбол. Вон, каток работает на площади каждый день. Сейчас наше финансовое положение улучшилось, Поэтому мы можем себе позволить некоторые вольности. Например, посетить большой театр, сходить на балет или в оперу. А давай в субботу займемся шопингом. Купим тебе новые туфли, а мне праздничное платье. Что мы действительно сидим с тобой в заперти? Уже ничего не изменить. Мама, ты прими это как данность. Мне уже не удастся пересмотреть свои взгляды и поменять отношения. Я видел глаза детей, больных неизлечимой болезнью. А с магазинами хорошая идея. Улыбнулся Колька, поднялся и отодвинул стул. Все, я побежал. Он склонился над матерью и чмокнул в щеку. До вечера. А чай? Ирина встала и потянулась за сыном в прихожую. Вечно все набегу. — Забыл тебя спросить. Николай зашнуровывал ботинки и снизу вверх посмотрел на мать. — Как у тети Маши дела? Есть какие-нибудь новости по делу Петра? — Не знаю толком. По телефону о личных проблемах спрашивать неловко. На работе тоже не самое удачное место для задушевных бесед. Да и Маша в таком положении, что ее лучше не волновать. Сегодня договорились встретиться в торговом центре. Она просила помочь выбрать коляску и всякие штучки для новорожденного. Вот и выясню, что там да как. Не знаю, сколько времени уйдет навстречу. Потом хочу еще на рынок за овощами заехать. Я не уверена, успею ли приготовить ужин. Давай я что-нибудь сварю. Парень встал, Ирина подняла голову, чтобы посмотреть в лицо сына. Она улыбнулась и недоверчиво покачала головой. — Ты приготовишь? «Интересно. А что, пельмени смогу сварить и яйца наколотить в сковороду?» «Ладно, что-нибудь придумаем и голодными не останемся». Николай накинул куртку, повернулся к дверям, снял с крючка связку ключей, но остановился и вопросительно посмотрел на мать. «Как ты думаешь, Петр убил этого человека или следствие пошло по неверному пути?» Ты же дружишь с пивоваровыми давно, и можешь предполагать, способен ли дядя Петя на убийство. — Почему это тебя так интересует? — Ирина протянула сыну шарф. — Ну как же, Мария Андреевна твоя коллега и подруга. И меня, как будущего режиссера, интересуют перемены в поведении людей, побывавших в экстремальных ситуациях. Парень небрежно намотал шарф на шею. — Так что там с Петром? Я не знаю, Николаша. Это словно два разных человека. Петя до СВО и Петя после. Я, правда, в последнее время бывала у них нечасто. С Машей встречались на работе. А домой она к себе не звала. Какое-то напряжение у них в семье. Поэтому не до визитеров. Они, кстати, квартиру в новом доме купили, суду взяли. Я как-то попыталась напроситься в гости, хотела квартиру глянуть. Но Мария увильнула, сослалась на то, что отношения в семье не совсем гладкие. Ну, Петра Анатольевича можно понять. Вернулся к Олегой. к протезам нужно привыкнуть, да и вообще к общественной жизни. Так что не лезь к ним, время пройдет, они сами позовут и пригласят. Тем более, что живут сейчас отдельно. Ирина закрыла за сыном дверь и вернулась на кухню со своими мыслями. Она недавно познакомилась с мужчиной. Можно сказать, влюбилась. А кто сказал, что в тридцать девять с хвостиком влюбляться поздно? Самое время. Пермякова родила сына в восемнадцать. Именно тогда, когда надо испытывать бури страстей, она пеленала малыша, кормила грудью и таскала коляску с третьего этажа, потому что жила с родителями в пятиэтажной хрущевке без лифта. А папаша у Николая, конечно же, имелся. У каждого ребенка есть отец. Только не у каждого отца есть ребенок. Так случилось и у Ирины. Любовь застила глаза, ничего девушка не видела вокруг, кроме единственных карих глаз. Она тонула в них, даже не пытаясь вынурнуть. Вот и дотонулась. Когда родился сын, от отца не осталось и следа. Благо родители Ирины проявили благоразумие, заставили ребенка родить и не наделать глупостей. Они помогали во всем, а когда закончился академический отпуск в институте, отправили дочь доучиваться, а заботы о малыше взвалили на свои плечи. Тогда Ирина считала невозможным прибавлять хлопот пожилым людям. Она запретила себе влюбляться, ходить на свидания, и все свободное время посвящала Николаю. Потом появилась работа, квартира в кредит, школа с уклоном для ребенка и когда заводить романы. Но вот недавно возле прилавка с элитным алкоголем познакомилась с мужчиной. Сама потом удивлялась тому, что место знакомства волею судьбы оказалось довольно странным. Женщина и мужчина завели беседу об спиртных предпочтениях, возле полок с соответствующими бутылками. Да так увлеклись, что вышли из магазина вместе, и она тут же приняла приглашение выпить кофе в близлежащем кафе. Пара встречалась уже месяц, а Ирина практически ничего не знала о мужчине, который ей нравился. А может, она не хотела ничего знать? Вдруг он женат, и вся иллюзия рассыплется в песок. Так и встречались. Она не спрашивала его ни о чем, и он не пытался выяснить подробности ее личной жизни. Говорили обо всем, ходили в кино, иногда обедали в кафе, но ни он, ни она к себе не приглашали. А о свидании где-нибудь в отеле не могло быть и речи. Все-таки приличные, интеллигентные, взрослые люди и не камельфо, как любовникам, которые изменяют своим половинам прятаться в гостиницах. И все же оба понимали, что природу не обманешь. А чтобы перейти к следующему этапу отношений, необходимо выяснить больше подробностей о жизни друг друга. Она не лезла на пролом, а тактично спрашивала, какие фильмы он предпочитает. «Ах, боевики, детективы, триллеры!» «Может, профессия определила предпочтение?» «Руки сильные!» но пальцы не в мазуте, ни в занозах, значит, не автомеханик и не строитель. Ладонь широкая, не для компьютера и не для поварешки. Кожа на лице слегка задубелая, видно, много времени проводит на воздухе. Наблюдение украдкой — это чушь и ерунда. Надо отважиться и спросить напрямик. А стоит ли выяснять? Неизвестно, состоится ли следующее свидание. Достаточно того, что зовут его Максим, он нежадный, имеет чувство юмора, хорошо без пафоса одет, начитан и аккуратно выбрит. Пожалуй, на данный момент этих знаний достаточно. Пермякова усмехалась про себя, а по каким именно штрихам и признакам он вычисляет ее статус? Если кольца на пальце нет, это еще не значит, что человек не состоит в браке. Ирина натянула джинсы, влезла в теплый свитер, брызнула на волосы парфюм и оглядела себя в зеркале. Результат ее не очень обрадовал. Но предстоит не свидание, а встреча с подругой, так что сойдет. Пермякова ждала у входа несколько минут среди курильщиков, ругала про себя табачных любителей, но не уходила, боясь пропустить подружку. Наконец, из подъехавшего такси показалась Мария. Она, не торопясь, выбралась из салона и помахала рукой Ирине. Встретившись, подруги обнялись и направились в теплой праздник торгового центра. Ира искоса рассматривала подружку. Мария выглядела свежо, в разговоре сквозил оптимизм. Она, выставив вперед живот, энергично шагала по широким коридорам, заглядывая в отделы товаров для детей и скупая все подряд. «Маша, куда ты торопишься?» — возмущалась Ирина. Хоть бы приценивалась, на качество смотрела, цвет подходящий выбирала, цапаешь все подряд. Какая разница? Все покупки оплачивают родители Петра. И цвет не важен, потому что я не знаю, кто появится, мальчик или девочка. А оформите, пожалуйста, доставку. Маша обратилась к продавцу, протягивая ей жесткий квадратик визитной карточки. «Здесь адрес и телефон». Она повернулась к подруге, взяла под руку и потянула к эскалатору. «Пойдем наверх в кафе. У меня еще одна встреча». На ступенях, которые катились вверх, Ирина вгляделась в лицо подруги и поняла, что та за суетой пытается спрятать нервозность. «Ты уверена, что я должна присутствовать на этой встрече?» «Уверена. Я должна поговорить с одной девушкой из следственного комитета. Ты помнишь, я рассказывала о том, как я нашла с ее помощью своих шведских родственников? Девица молодая, но очень толковая». «Да, помню что-то такое». «А сейчас зачем она тебе?» Подруги устроились за столиком у огромного окна за которым белая круговерть покрывала снегом город я хочу чтобы она помогла расследовать дело петра зеленый чай пожалуйста и плошку меда обратилась мария к официантке которая остановилась возле столика когда та удалилась подруга снова обратилась к ирине я убеждена в том что мой муж не виновен а как это доказать не знаю ночами плохо сплю мысли разные крутятся в голове «Ты точно уверена в его невиновности, и у тебя нет доказательств?» Ира недоверчиво глянула на Пивоварову и пожала плечами. «Тогда зачем беспокоить людей, которые не имеют к расследованию никакого касательства?» «Доказательств нет, но Петя просто не в состоянии убить кого бы то ни было. «Маша, твой муж несколько месяцев провел в зоне боевых действий, и там он не в шахматы играл. У любого может психика сломаться, каждый может обозлиться. «Зачем ты мне это говоришь?» В голосе подруги прозвучала агрессия. «Я знаю Петьку как облупленного. Да, он изменился, с ним стало трудно. Но произошло это из-за инвалидности и пережитого стресса. Он добрый, чуткий, у него планы были. Петя хотел открыть приют для животных. Всех стремился обогреть. Уже землю нашел под строительство, начал документы оформлять, а ты говоришь обозлился. Невоспринимаемые слова в штыки. Кто тебе правду скажет? Только подруга. Я все-таки старше тебя на несколько лет и опыта у меня больше. Как никак сына уже вырастила и заметь одна без мужа. Тебя родители поддерживали и сейчас помогают. Сдачи помидоры с луком ведрами возят. А я совсем одна. Детство в интернате прошло. Потом выживала, как умела. Надеялась, что с Петром буду, как за каменной стеной. И тут его ушлые родители подсуетились, решали за счет сына свои мохнатые делишки. Маша смахнула слезу и отвернулась к окну, пока официантка расставляла на столе заказ. Потом наклонилась к подруге, прижала ладони к груди и быстро заговорила. Я мечтала, что, когда буду в положении, близкие меня окружат заботой, оградят от стрессов и плохой энергетики, станут носиться со мной, как списанной торбой, и исполнять все прихоти. А получилось все наоборот. Стресс за стрессом. Сначала Петя отправился на СВО. Потом вернулся с проблемами, которые коснулись не только физического здоровья, но и психика стала неуравновешенной а сейчас вовсе арестован и сидит в СИЗО. И Ваварова выпрямила спину, потянулась, погладила живот и покачала головой. Наверное, я слишком размякла, разнежилась, поверила в то, что так будет всегда. Но как же? И квартира в центре, и муж любящий, и работа престижная. Даже родственники за границей нашлись. Вот и растеклась, елеем по древу. А важно всегда держать уши востро. Надо понимать, что все может разрушиться в один момент. Ведь росла в интернате, должна знать. А нет, забыла. К хорошему быстро привыкаешь. Мария уже не сдерживала слез. Они катились по щекам и капали на светлый шарф. Если не удастся вызволить мужа, я, скорее всего, уеду в Швецию к тетке. «Сам рожу ребенка. Здесь одной мне не справиться». «Да погоди паниковать!» Ирина подвинула стул ближе и обняла подругу. «Тебе нельзя нервничать. Думая о ребенке, а решение придет само собой. И знай, что мы с Колькой всегда тебе поможем. На что еще нужны подруги?» «Спасибо тебе. Ты настоящий друг». Пивоварова вытерла слезы, промокнула салфеткой лицо, и, увидев Светлану, помахала ей рукой. Антипенка остановилась в зоне ресторанов быстрого обслуживания и, увидев пивоваров, направилась к столику, на ходу решая, стоит ли здесь же перекусить. — Здравствуйте, Мария Андреевна! Светлана широко улыбнулась и протянула ладонь. Ей была симпатична эта женщина, а сейчас в положении с большим животом от пивоваровой сквозило тепло. После казенного офиса, беготни, перебирания бумаг и старых дел, эта уютная обстановка нравилась стажерке. И этот прозрачный пузатый чайник с зеленым чаем, и снег за окном. И эти две женщины, которые смотрели на нее одна с надеждой, другая с любопытством. Маша легко пожала руку девушки и перевела ее внимание на Пермякову. — Познакомьтесь, это... «Следователь из Следственного комитета, Светлана...» Мария смущенно улыбнулась. «Извините, не знаю вашего отчества. А это моя подруга и коллега, Ирина Пермякова. Я до отчества еще не дослужилась, и пока в нашей организации значусь в стажера. Поэтому давайте по-простому. Здравствуйте, очень приятно познакомиться». Антипенко пожала протянутую руку Ирины, повесила куртку на спинку стула и устроилась за столом напротив подруг. «Так что у вас случилось? Я по телефону не совсем поняла». Светлана посмотрела на Пивоварову, которая кусала губы, не зная, с чего начать разговор. «Не волнуйтесь, начните с главного». «Мой муж арестован», — выпалила Маша. «Его уже не подозревают, а обвиняют в убийстве». Вы понимаете, мне пока не дают возможности видеться с ним, а следователь не посвящает подробности дела. Я лишь твердо уверена, что Петр не мог никого убить. Кишка у него тонка для убийства. Как вы узнали о том, что произошло? В пятницу, десять дней тому назад, Пивоварова закатила глаза, вспоминая, «Да, это было двадцатого января в два часа дня». Петр отправился на место, где планировал построить вольеры для животных. Примерно в восемь вечера он позвонил и предупредил, что домой вернется поздно. И чтобы я не ждала его, а ужинала и ложилась спать. Я спросила, где он вообще находится и с кем. Петя сказал, что встретил товарища, с которым служил на СВО. Мол, он его пригласил в гости. Муж заверил, что посидит с приятелем, поговорит. Может, выпьет немного, а потом вызовет такси и приедет домой. Утром я проснулась, его нет. Стала звонить, но телефон оказался вне зоны действия сети. Сначала я не волновалась. Думала, что Петя снова отправился на пустырь, где планировал основать приют для животных. В том месте действительно очень плохая связь. В какой-то момент я вдруг запаниковала. Начала обзванивать больницы. Где-то часов в одиннадцать мне позвонил следователь и сказал, что Петр арестован по обвинению в убийстве сослуживца. Я сразу же собралась и отправилась в районный отдел внутренних дел. Следователь, такой пожилой дядечка, толком ничего не пояснил. Единственное, что я поняла, так это то, что вечером мужчины крепко выпивали на квартире, которую снимал приятель Петра. В девять часов утра пришла хозяйка. Она в двадцатых числах всегда забирает у жильца деньги за аренду. Женщина открыла дверь своим ключом и застала такую картину. За столом, склонившись, спали два мужика. Один пьяный с ножом в руке, другой тоже пьяный, с кровавыми ранами на шее. Хозяйка, естественно, испугалась и вызвала полицию. Представители правоохранительных органов сразу определили, что тот, который с ранами, уже мертв несколько часов, а второй еще крепко пьян. Когда его привели в чувство, то оказалось, что он категорически не помнит, что произошло. Однако на ноже нашлись только отпечатки пальцев Петра. Следователь меня долго не допрашивал, только спросил, что я знаю о взаимоотношениях мужа с убитым. Мария перевела дух, отпила из чашки и, не выпуская ее из рук, затрясла головой. — А я вообще никого не знаю, с кем служил, с кем встречался в последнее время Петр. Он меня практически не посвящал в свои дела, да я не особенно стремилась что-то узнать. О добром, позитивном мы говорили много, а плохое я не пускала в свое информационное поле. В моем положении нужны только положительные эмоции. А что хорошего и доброго, можно сказать, о фронте и боях?» Пивоварова замолкла. Она смотрела на Светлану с упованием и ждала, как та прореагирует. А стажерка задумчиво провела ладонью по ежику волос, потом положила руки на стол со словами. «Очень жаль озвучивать этот факт но вы напрасно возлагаете на меня надежды. Я всего лишь стажер. Да, через меня проходят и важные дела в том числе, но допускать меня к ним или нет решают чины в серьезных кабинетах. Из вашего повествования я поняла, что дело Петра находится в районном отделении внутренних дел, а там служат опытные сыщики со стажем работы». Я думаю, что следствие выяснит, что произошло между приятелями на самом деле. Мария, в вашем случае нужны услуги хорошего адвоката. Именно он в состоянии обнаружить смягчающие обстоятельства, которые смогут повлиять на решение суда. И это в том случае, если следствие вдруг упустит какие-либо детали. А на халатность полиции я бы не полагалась. Петр... «Не в состоянии убить человека!» Маша смотрела перед собой и повторяла как мантру, как заклинание, слова о невиновности мужа. Она надеялась вселить свою уверенность и в подругу Ирину и обязательно в эту высокую красивую девушку с огромными глазами, похожую на долговязого подростка. Еще после беседы со следователем, спускаясь со второго этажа по ступенькам РОВД, Пивоварова знала, к кому обратиться за помощью. Она определила для себя, что доверенным лицом станут не родители Петра, не нанятый адвокат, а именно та девушка, которая расследовала дело об убийстве адвоката из Швеции. Маша подняла глаза. «Тому полицейскому я не могу доверять полностью. Для него картина трагедии слишком очевидна». Ему легче объявить одного участника убитым в пьяной разборке, а другого определить в убийце. А как иначе? Все улики указывают именно на моего мужа. Он быстро закроет дело и умоет руки, как Понтий Пилат. А что родители Петра? Вы встречались с ними, советовались. Я в курсе, что ваш свекор очень влиятельный человек. Они там вроде суетятся, предпринимают какие-то действия, И, кажется, нашли адвоката. Но, вы понимаете, Анатолий Михайлович генерал, персона на виду, и он будет всячески стремиться, чтобы в это дело не залезла пресса, чтобы как можно дольше умолчать о трагедии. То есть он не станет подключать свои рычаги, чтобы не привлечь внимание к своей персоне. Пивоварова схватила руку Светланы и легко пожала. «Мне нужны вы с нестандартным мышлением». Именно вы сможете разобраться в этом деле. И я не перестану утверждать то, что Петр невиновен. Он просто слабый дурак, потерял важную нить, мечется из стороны в сторону, не знает, куда пристроить свою больную душу. У каждого человека случаются в жизни такие моменты, когда ничего не радует, когда родное плечо кажется чужим. Маша пыталась подавить рыдание, но из глаз предательски полились слезы. «Давайте так», — Светлана положила другую ладонь поверх Машиной руки, стараясь хоть как-то успокоить. «Я попытаюсь выяснить подробности дела и потом сообщу о результатах, но обещать ничего не могу. Все же с адвокатом процесс раскрытия преступления будет проходить под присмотром. Он не позволит следователю пойти по простому пути» или не принять во внимание важные детали. В органах тоже люди работают, и у них случается так, что замыливается взгляд. Это мое личное мнение». Антипенка высвободила руки, поднялась и сняла со спинки стула куртку. Она еще несколько секунд постояла, потом склонилась над столом и приглушенным голосом произнесла «Только прошу вас, не общайтесь с прессой». «Не давайте никаких комментариев. Наладьте контакт с родителями Петра. Они для вас первые союзники. Неизвестно, сколько времени продлится следствие. Вам скоро рожать?» «Уже скоро. Как бы доносить без происшествий?» Маша подняла на девушку заплаканные глаза. «Обещайте, что сделаете все возможное». «Обещаю», — Светлана улыбнулась и обратилась к Ирине. Присмотрите за подругой. Ей нужна ваша поддержка. Светлана шла по гулкому многолюдному холлу торгового центра и гордилась собой. Она становится настоящим следователем. К ней уже обращаются за помощью в частном порядке. — С тобой невозможно разговаривать. Ты слышишь только себя. Евгения Сергеевна пренебрежительно махнула рукой, потом взяла разнос с кофейником, сахарницей и сливочником и поставила на стол перед мужем, но не стала садиться рядом, только вцепилась пальцами в высокую спинку стула. — Наверное, такие перемены произошли давно, только замечать я их стала только сейчас. — Послушай, что ты от меня хочешь? В голосе генерала прозвучало раздражение. — Для кого вот все это? Он мотнул головой, показывая, что... Роскошь в этой квартире и вообще в их жизни заслуга именно его. Горбатился всю свою жизнь, двигался упорно, поднимался по маленьким ступеням, и сейчас то, что мы имеем, дано по заслугам. Разве я мало для вас сделал? — Нет, не мало. Жена развела по чашкам кофе, отошла к окну и сложила руки на груди. Только в данный момент все достижения, богатство, достаток — не имеют никакого значения. Зачем все это, если семья рушится? Мало того, что сын стал инвалидом, а сейчас и вовсе попал в тюрьму. Сноха слышать о нас не хочет. Я не уверена, что Мария даст нам возможность видеться с внуком или внучкой. Кому этот роскошный домино на Рублевке? Машины, шубы, золото, да гори оно огнем. Ты именно сейчас хочешь поговорить об этом? Мы можем спокойно позавтракать, и я поеду на службу. Обсудим позже то, что тебя тревожит. Анатолий Михайлович глянул на жену, которая стояла неприступной крепостью, плотно сжав губы. Он глотнул из чашки кофе, обжегся и резко отдернул руку, отчего капли напитка попали на светлую рубашку и растеклись бурыми пятнами. — Вечно ты под руку болтаешь! — он скомкал салфетку и бросил на стол. Не надо во всем винить меня. Покалеченные ноги, а сейчас и арест, произошли не по моей воле. Я сто раз говорил, что повестка на СВО уже ждала Петра. Я просто придал этому факту огласку. У генерала не может быть сын, слюнтяй и трус. Пивоваров-старший качнул головой. — И ты, дорогая, в тот момент поддерживала меня во всем. Что же случилось сегодня? Квартиру не ту им купили? Или не на ту работу устроили? Или это я загнал Петрушу в тот гадюшник, где он и прикончил по пьяной лавочке своего дружка? И каким образом вообще сын генерала вдруг стал выпивать за одним столом с человеком, у которого сомнительная репутация? У него жена на сносях, а он не работает, носится с какими-то дурацкими завиральными идеями». «Это ты дала ему деньги на аренду участка под строительство приюта?» «Да, я». Женщина с вызовом посмотрела на мужа. «Помогала и всегда буду стоять на его стороне, потому что у меня всего один сын». «Ох, как устроился удобно! У тебя выклинчил на приют. Я заплатил первый взнос за квартиру. Живый не хочу». «Так нет, надо было вляпаться в криминал». И не просто в криминал, а в убийство. Деньги на аренду земли Пете я дала в долг. Он отдаст. Вот встанет на ноги и вернет. Евгения Сергеевна тряхнула головой. Она мысленно укорила себя за глупую оговорку. Отдаст, — передразнил интонацию жены генерал. С чего, скажи мне? Его бизнес станет приносить прибыль? Твой сын решил построить отель или ресторан? «Боулинг или сауну? Это альтруизм чистой воды. Приют для животных — это прорва, куда надо только вкладывать. А отдачи наш организатор не получит никакой. Мне интересно, на что они намерены жить. Когда ты под грохот и отправлял Петра на СВО, то это был твой сын. А сейчас, когда он нуждается в помощи и защите, это мое воспитание» и где твой хваленый адвокат ты же обещал если обещал значит сделаю с адвокатом встречаюсь сегодня надо утрясти все формальности подписать документы оплатить услуги анатолий михайлович наклонил голову в бок и развел перед собой ладони и опять деньги дорогая все таки ответь мне на вопрос на что они собираются жить на какие средства пивоваровы младшие собираются Покупать еду, платить по счетам за коммунальные услуги, за ипотеку, растить ребенка, в конце концов? Или собачья любовь компенсирует все затраты?» Генерал поднял указательный палец. «Вот именно! Все расходы упадут на наши плечи. Это хорошо, если на корм для собак Петру удастся насобирать сердобольных жителей Москвы, а если нет...» И это я рассматриваю самый оптимистичный вариант. Если Петра не упекут в тюрьму за убийство сослуживца. Меня она обвиняет. А что конкретно ты собираешься делать? Евгения Сергеевна не отвечала. В душе она полностью соглашалась с мужем. Будущее их сына рисовалось бесперспективными красками. И пока она не видела никакого выхода. Пивоварова тяжело вздохнула. Если Петра посадят, то Мария, скорее всего, уедет в Швецию к родственникам. И мы никогда больше не увидим внука. Женщина закрыла лицо ладонями и всхлипнула. Все было так хорошо, и вдруг сломалось в одночасье. Это мы виноваты. — Да что ты говоришь? — Пивоваров отодвинул стул, поднялся и, закинув голову, хрустнул позвонками. Может, просветишь? В чем именно? То, что мало давали или помогали, недостаточно? То, что ты выжимал из своей должности все возможное, а я молчала в тряпочку. Какой пример сын видел перед глазами? Ты думаешь, он не замечал, как ты с бабами по саунам шлялся, дома не ночевал? Не веди себя, как страус. Всем понятно, что особняк на Рублевке приобретен не на генеральскую зарплату. — Не сметь! — Пивоваров склонился и ударил кулаком по столу, отчего кофейные чашки подпрыгнули и запачкали содержимым нарядную белую скатерть. — Все, что я делал, делал ради вас! Стоишь тут передо мной, обиженная, для кого я упирался? Лучше посмотри на себя в зеркало. Во что ты превратилась? Ни прически, ни макияжа, халат не снимаешь. Командуй своими подчиненными, а ко мне не лезь. Вяло грызнулась Евгения, повернулась к окну и с отчаянием произнесла «Как мы будем жить дальше?» «Так же, как и жили», — уже спокойно и примирительно произнес Анатолий Михайлович. Он подошел к жене и обнял за плечи. «Я все решу. Если не получится уладить вопрос с условным сроком, то отсидит Петька минимальный срок в колонии общего режима. Ну, года два максимум». Он же герой СВО, имеет ранение, потерял конечности. Жена беременная, отец генерал. Характеристики ему нарисуем отличные. В общем, не хнычь. Генерал поцеловал жену макушку. Приведи себя в порядок, наведи марафет. Я вечером тебя заберу и поедем чинно благородно в ресторан. День рождения у начальника, а по протоколу я должен быть со своей законной второй половиной совсем нет желания сидеть в этом напыщенном террариуме так евгения перестань портить мне настроение пивоваров с досадливой миной отвернулся от окна приедут все с женами ничего несколько часов потерпишь их общество генерал сделал несколько шагов неожиданно остановился повернул голову и внимательно посмотрел на жену я совсем не узнаю тебя — Куда девалась чуткая заботливая женщина? Что с тобой происходит? — Заботливая женщина сошла на нет, — пробурчала себе под нос Евгения Сергеевна. — Что ты сказала? — не расслышал муж и нахмурил брови. — Я сказала, что поеду с тобой на банкет, но в семь часов уйду. У меня репетиция. — Совсем с ума сошла. Пивоваров поднял брови, показывая свое возмущение. — Тебе не хватает развлечений? «Или я не поеду вообще, или будет так, как я решила». Евгения стояла на своем, а генерал, понимая, что спорить с упрямой женщиной бессмысленно, только махнул руками. «Делай, как хочешь. В пять будь готова. Я пришлю машину». Анатолий Михайлович вышел из гостиной в раздражительной задумчивости. «Дура баба! Совсем задолбала своими выкрутасами. Все ей не так». Не время сейчас характер показывать. Ладно, к семи уже народ подопьет, не заметят, как жена исчезнет. Да и мне там долго тереть шкуру незачем. От прогибов скоро спина сломается. Нужно потихоньку сворачивать бурную деятельность. Денег на старость хватит с лихвой, можно уже угомониться. Только дадут ли мне без потерь покинуть эту обойму? Мы все зафиксированы в определенных документах. Специальные службы не дремлют, берут на карандаш таких, как я. Пивоварова проводила спину мужа долгим взглядом и задумалась. Ее жизнь резко поменялась. Перестали радовать наряды, встречи с подругами, обновки и бесконечное скитание по салонам красоты. Она потеряла стержень и никак не могла нащупать новый смысл в существовании. Евгения часто возвращалась в прошлое и вспоминала, как они были счастливы когда-то. Он — молодой курсант военной академии. Она — студентка библиотечного отделения Института культуры. Познакомились весной, когда дурманил голову аромат пионов и сирени. При встречах целовались до головокружения, часами скитались по городу, и долго расставались на ступеньках возле подъезда, где жила Женя. Она уехала с молодым мужем в гарнизон на Дальний Восток, когда до окончания института оставался всего один год. Муж менял места службы, и Евгения, как верная подруга, всегда находилась рядом. Уже потом, когда вернулись в Москву, появилась возможность восстановиться. Тогда, если бы она отучилась год, то могла бы получить диплом о высшем образовании. Но природа распорядилась иначе. Женя уже ждала ребенка. Пивоварова никогда не сожалела об упущенной возможности. В Москве муж стал неплохо зарабатывать, и его карьера шла вверх семимильными шагами. Почему-то она не могла воссоздать в памяти тот период, когда стала генеральшей. Она прекрасно помнила те времена, как молодая, красивая, неопытная, влюбилась в высокого стройного курсанта. А потом начались скитания по военным частям. Они проживали в казенных квартирах и были невероятно счастливы, несмотря на небольшую зарплату офицера и бытовую неустроенность. Даже мелкие моменты, такие как покупка нового холодильника и танцы в доме офицеров, зафиксировались в голове четко. Рождение Пети, его первые шаги, Первые слова и первый класс Евгения помнила, как день сегодняшний. А дальше началась кутерьма. Бесконечные командировки, то за рубеж, то по стране. Визиты, приемы, новое важное знакомство, просторные квартиры и большие деньги. Петр как-то незаметно вырос, закончил вуз, женился, отправился на СВО, а сейчас его обвиняют в совершении преступления. Однажды утром после визита к следователю Евгения Сергеевна проснулась и поняла, что ничего не имеет значения, кроме сына, снохи и будущего внука. Какие могут быть подруги, салоны, новые шубы и брендовые туфли за пятьдесят тысяч? Будущее Петра висит на волоске». А еще будущая бабушка рискует потерять внука. Если снахана думает поменять страну проживания и уедет за границу, то она не сможет взять на руки самое дорогое, что есть в этой жизни. И если муж не разделит ее опасений и не предпримет каких-нибудь действий, то им не по пути. За все время, сколько она находилась в браке с Анатолием, у нее ни разу не возникало желания развестись даже когда он шастал с другими бабами. Нет, она его не ловила на изменах, но женщину не обмануть. Душа чувствует предательство. Тогда сложный период со скандалами и обвинениями пережили. Корабль с семьей Пивоваровых попал в шторм, накренился, но выстоял. Сейчас шторма в отношениях нет, но заползла какая-то апатия. Евгении стало все равно, что произойдет в отношениях с мужем. Самым главным переживанием стала судьба сына. И вот не так давно Пивоварова ясно поняла для себя, что может спокойно, без выяснения отношений, подать заявление на расторжение брака. Уже не надо денег, машинку, рортов, богатства. Только покой, маленький загородный дом у реки, вышитые занавески, стол со скатертью под навесом и спящий в коляске малыш. Евгения так ясно представляла себе идиллическую картину, что начала искать на сайтах именно такой домик, который нарисовала себе в фантазиях. Она уже не видела себя в респектабельном особняке на Рублевке. Тот роскошный гулкий пустой дом с чопорными соседями стал ей абсолютно чужим. Пока она не знала, чем может помочь сыну и душа ее разрывалась от переживаний. Чтобы как-то угомонить тоску, Пивоварова записалась в хор. Сама от себя не ожидала, что вот так добровольно опустится до Люмпина. Тогда она считала, что увлечение художественной самодеятельностью в зрелом возрасте — это удел неудачников, пенсионеров, людей с низкими доходами и тех, у кого нет возможности поехать за границу или провести полноценный отпуск вблизи теплого моря. Потом до Евгении неожиданно дошло, что она и есть типичный выходец из пролетарской среды. Мать — повар в школьной столовой, отец — прораб в строительно-монтажном управлении. Спору нет, генеральше стало заслужено. Столько всего пришлось пережить, сколько трудностей преодолеть. Однако по факту рождения ни она, ни ее муж, родители которого тоже вышли из пролетариата, к касте избранных никакого отношения не имеют. И в этом моменте мысленных рассуждений Евгения опровергала сама себя. А кто имеет? Основная масса академиков, профессоров, знаменитых артистов, художников и представителей интеллигенции произросла из простого народа. Наверное, поэтому ее потянуло в незатейливую, незамысловатую среду. Мысль о том, чтобы влиться в художественную самодеятельность, пришла случайно. На доске объявлений возле продуктового супермаркета взгляд упал на красочный листок с рекламой местного дворца культуры. Руководство дворца приглашало всех желающих стать участниками различных кружков в том числе и хоры русской народной песни. Евгения Сергеевна сняла с себя по золоту дорогих украшений, выбрала наряд скромнее и примостилась рядом с голосистыми дамами-альтами во втором ряду. Она сама не ожидала, что будет получать такой кайф от репетиции. Хор действительно стал для нее отдушиной. Когда-то в школе и институте Евгения принимала участие в художественной самодеятельности, имела звонкий голос и музыкальный слух. Еще обладала артистизмом и грацией. Во всяком случае, такие дифирамбы ей пел зав. клубом в одном из гарнизонов, где в начале карьеры служил ее муж, лейтенант Пивоваров. Об этом она и вспомнила, когда топталась в нерешительности возле входа во дворец культуры. Евгения Сергеевна быстро выучила партии, скоро получила расшитое блестками платье и нарядный кокошник, подружилась с участниками хора, но близко к себе никого не пускала. На репетиции одевалась скромно и отличалась от других хоровичек только утонченным дорогим ароматом французской парфюмерии. И сейчас ее занимал не предстоящий банкет по поводу какого-то сослуживца мужа, а то. Что ел, как спал, чистил ли зубы ее сын? Как приняло Петра криминальное окружение? Следователь уверил, что условия, естественно, не сахар, но и помереть от голода никто не даст, тем более участнику СВО. Еще сноха не желает общаться. В общем, голова кругом и душа разрывается на части, а у мужа только банкеты на уме и заботы о том, как прогнуться под начальство. Одна возможность отдохнуть душой и отвлечься от тоскливых мыслей — это залихватские и грустные песни и хоровой коллектив. Евгения Сергеевна стояла у окна и крутила в руках мобильный телефон, никак не решаясь набрать нужный номер. Наконец нервными пальцами несколько раз скользнула по экрану, на секунду замерла, потом решительно нажала на цифры и прижала трубку к уху. Услышав соединение, быстро заговорила. «Мария, привет! Только не бросай трубку, иначе мы никогда ни до чего не договоримся». Евгения Сергеевна замешкалась, прислушалась к молчанию и, поняв, что ее все-таки слушают, попыталась вложить в свои слова как можно больше душевности и тепла. Сегодня Анатолий Михайлович встречается с адвокатом. Он попытается решить вопрос об освобождении Петра под залог Или под подписку о невыезде. Скорее всего, до суда, пока идет следствие, Петр будет находиться дома. Нам с тобой надо решить, где он станет проживать. Пивоварова споткнулась. Я имела в виду, вы будете проживать. Может, до момента рождения ребенка вы поживете у нас? А пока сделаем в вашей квартире ремонт. Выберем с тобой обои, паркет, мебель, бытовую технику. — Обустроим детскую комнату. У меня есть знакомый дизайнер. Он сделает несколько вариантов эскизов. Ты решишь, какая версия убранства понравится больше всего. Главное, ты все время будешь находиться под присмотром. А я позабочусь обо всем абсолютно. Свекровь перевела дух. — Ну, что ты молчишь, Мария? — Евгения Сергеевна... Час назад звонил следователь из прокуратуры. Он сказал, что Петр пытался покончить жизнь самоубийством.